Глава двадцать Уля! Ян сжимает мою ладонь и перебирает пальчики. Никаких секретов, ты сама сказала. Показалось просто. Прикусываю губу. На Стаса похож был, но тот в Минске и не знает моего московского адреса. Стас, твой бывший парень? Он настораживается. Как вы расстались, нормально? Начинает он сыпать вопросами. Да, я заминаюсь. Не очень, если честно. Не очень это как? Когда я вернулась из Москвы, Стас хотел помириться, но я его послала. И в последнюю встречу был очень груб. Жала кулаки на сиденье и посмотрела на них. Ужасный был момент. Помню свою жуткую растерянность и испуг, что мне никто не поможет, а Стас сможет сделать со мной все, что ему заблагорассудится. «Он тебе что-то сделал?» Я насторожно накрыл мой кулак своей ладонью. Он старался говорить как можно спокойнее, но я видела по его глазам, насколько сильно он волнуется за меня. Охранники клуба, где мы были, не дали ему затащить меня в машину. Стас был очень настойчив, и меня это испугало, поэтому я вернулась в Москву. Он применял силу? Мне кажется, каждый мускул на лице и теле Яна напрягся. На скулах заиграли желваки. Он меня не ударил, просто очень сильно держал. Я отвела глаза. О синяках на бедрах, которые сходили еще две недели, я решила Яну не говорить. «Но если бы не подоспела охрана, могло быть все что угодно», сказал он с нажимом. Поэтому я и уехала. Осторожно протягиваю ладони, глажу моего воинственного мужчину по щеке. Но это был не он. Я обозналась. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне. Сегодня». Не слушает он моих доводов. Ян, улыбаясь и обхватывая его за шею, «Решаться на такой серьезный шаг из-за того, что я обозналась, глупо? А если не из-за подозрения, а просто потому, что я этого хочу и готов?» Ян серьезно посмотрел мне в глаза. уля! я торможу себя как могу» но у меня огромное желание наладить все и сразу. Забрать тебя к себе, перезнакомить со всеми друзьями и отвезти к родителям». «Мне страшно, Ян. Прижимаю своему бомбку его. Я тоже всего этого хочу, но боюсь, что опять что-нибудь случится. Моя девочка. Его губы обжигают мои. Я сделаю тебя счастливой. Вот что случится дальше. Переезжай». Черт, Я с трудом отлепаю от его губ. Мне нужно еще с Иркой поговорить». «Как-то я обо всем рассказать. Мы же можем обсудить наши дальнейшие планы завтра. Смотрю на него с надеждой, потому что не хочу, чтобы Ян на меня давил. Завтра обсудим. Он соглашается, но по лицу вижу, как тяжело ему это дается. Но завтра на работу я тебя отвезу сам». «Да это все глупости, мне показалось!» Закатываю глаза. «Верю, но все равно отвезу». Бросает Ян и помогает мне выбраться из своего внедорожника. «И донесу твои вещи до квартиры». «Спасибо». Обнимаю его за руку, иду следом в подъезд. В лифте все так же, не отклеиваюсь и медленно дохожу с ним до квартиры. Всего два дня, а я опять залипла в Яне по самые уши. И мне кажется на этот раз намертво. Завтра придется купить еще тест на беременность, чтобы достовериться, что выходка Яна не имела последствий. А что если... Ой, даже думать пока об этом не буду. До завтра. Ян нажимает меня в стену рядом с дверью долго целует. До завтра. Провожу пальчиком по своим опухшим губам и поворачиваю ключ в замке, уже скучая. «Я тоже». Он подмигивает на прощание и уезжает на лифте, а я затаскиваю свои вещи в квартиру и отправляюсь на поиски Ирки. Она находится в кухне, которая пропахла запахом выпечки и корицы с ванилином. «И что это будет?» Я присаживаю за стол, наблюдая, как сестра колдует у плиты. С животиком и в белом кухонном передничке она смотрится слишком мило. «Привет!» Ирка вытаскивает противень и ставит на стол. «Пряники!» Хочу раскрасить их разноцветными помадками. Сделаю имены. Инаяна сделай. сжимая край стола ладонями и опускаю глаза вниз. Мы помирились. Что? Она повышает свой тонкий голосок. Да ты что? Я его люблю, Ир. С надеждой смотрю на сестру. Он делает меня счастливой. Но он же тебя обманул. Топает она ножкой. Обманул. Но я простила. Поднимаюсь на ноги и отправляюсь к чайнику. Нажимаю на кнопку и вытаскиваю шкафчика и чай с рождественскими специями. Он моя судьба, понимаешь? Я верю, что не просто так мы снова встретились. Ни у меня, ни у него никого в это время не было. И вот, показываю цепочку сердечком на шее. Это Ян мне подарила, я оставила ее в той съемной квартире. Ян хранил все это время и на выходных отдал мне. «Ай, Ульяна!» — Ирка ставит на стол кружки для нас обеих. «Я все равно переживаю». «Я тоже». Сыплю чай в кружки и заливаю кипятком. Но это были волшебные выходные. Ира, ты представить себе не можешь, насколько счастлива Ян меня делает. «Могу», — она тепло улыбается. «Ты так светишься от счастья. Я тебя за последние полгода такой ни разу не видела, и что угодно готова отдать, чтобы ты всегда была такой. Но я переживаю, что она опять что-нибудь выкинет». «Уже выкину». Густо краснея, ставлю перед сестрой огромное блюдо для пряников. «Быстро говори!» Ира напрягается нависает надо мной. «Мы не предохранялись, и есть вероятность, что я тоже могу быть...» Указываю пальчиком на Эркин живот. «Молодец, мужик!» Она стаскивает себя фарток фартук и швыряет в раковину. «Застал, бил себе бабу!» «Ну, Ира!» «Что, Ира? Я что-то кольца у тебя на пальце не вижу!» Шепит она. «Прежде чем детей делать, было бы неплохо сбегать в ЗАГС!» «Ой, а ты сама как бы еще и не замужем!» прячет от нее улыбку. «Мы с Пашей — это совсем другое дело. Он от меня ни в жизни никуда не денется!» Часто и глубоко дышит она. «И женится очень скоро! А я, ну я голову оторву!» Еще ничего не ясно!» Вытаскиваю из шкафчика лопаточку и передаю сестре. «Завтра куплю тесты и посмотрим, надо ему голову отрывать или нет!» «Рано завтра!» Она принимается очень аккуратно снимать пряники и перекладывать их на блюдо. «Недели две должно пройти. Для некоторых тестов 5-7 «Долго!» — прикусываю губу. «Но шанс есть и большой. У меня как раз самый подходящий период был. Убью!» А если тест окажется положительным, женю на тебе. Если убьешь, женить уже не получится. Стаскиваю еще горячие пряники и откусываю. Вкуснотища. Ян сказал, что хочет познакомиться с тобой и Пашей, а еще предложил съехаться. Познакомиться действительно не помешает. Ирка отправляется к холодильнику и вынимает пакеты с разноцветной помадкой для пряников. Можешь завтра позвать его на ужин. Хорошо. Забираю себе пару пряников в форме елок и берусь за белую глазурь. Обожаю раскрашивать именно елки, рисовать на них игрушки и гирлянды. Еще с самого детства любила это занятие, с тех пор, как мама показала в первый раз. «А где Паша?» «Спит». Ирка забирает себе домики и начинает разрисовывать. Все утро по Красной площади гуляли, устал человек. «То есть мужик устал и спит, а беременная девушка нет?» Киваю я на пряники. «Я тоже поспала», — сестра улыбается. «Но уже надоело, вот и решила заняться выпечкой. А Паша пусть спит, с его работой сама знаешь, вечно недосып». Хоть тут хорошенько отдохнет. Немного поболтав с сестрой, отправляюсь разбирать вещи, и вечером мы устраиваем небольшой семейный ужин и совместно наряжаем живую елку, которую Паша притащил с елочного базара недалеко от дома. Все же предновогоднее время волшебное. Проблемы уходят на задний план, и вперед выплывают счастливые воспоминания из детства. Елка, Иркины кулинарные шедевры, чай с запахом Рождества и обсуждение подарков. Всего пять дней осталось, и даже не верится, что год так быстро пролетел. Задумчиво смотрю на елку, на которой за шаров и гирлянд почти не видно зеленых лапок. Хороший был год, несмотря ни на что. Ира распаковывает золотую звезду, которую купила только вчера. Пашка заделал мне ребенка. Родишь, задела еще одного, смеется тот и устанавливает верхушку. Вот сходишь со мной на партнерские роды, а там уже и решим, резюмирует Ирка. Мне тебя искренне жаль. Прыскаю со смеха и смотрю на стремительно белеющего Пашу. «Ты вроде крови боишься?» «Ирка, может, не надо?» — Паша падает на диван. «Как делать ребенка так вместе, а как рожать, так я сама?» «Нет уж, Пашуля, ты так легко не отделаешься». «А вы точно, родные?» — смотрит он на меня и качает головой. «Не похоже совсем. Уля вон добрая». «А я злая», — согласно кивает Ирка и садится рядом с ним, устраиваясь удобно под боком. «Но от тебя этого никто и не скрывал, Паш». Ты сам на все подписался, а раз уже ребенка сделал, то заднюю давать поздно». В сумке пилика от телефона я вытаскиваю его, чтобы прочитать сообщение. «Как дела? Скучаю по тебе. Могу приехать». Смотрю на милующихся Ирку и Пашку и покусываю губу. Рановато еще. Ирка точно выпустит колючки. Ей нужно с мыслью, что мы с Яном опять вместе переспать. Завтра она будет уже спокойнее и дружелюбнее. «Давай завтра. У нас будет семейный ужин, и ты приглашен. «Обязательно буду» еще я завожу тебя утром на работу. Хорошо, буду ждать в 7.30. Целую тебя и люблю. Ты мой космос, Уля. А ты мой. Люблю тебя, Ян. Долго вожу пальцами по экрану и думаю лишь о том, как сильно мне хочется, чтобы время до завтрашнего утра пролетело быстрее.